Глава 63. Майкл Панакис любил смотреть, как на фабричном дворе разгружали транспорт. Юркие погрузчики выхватывали тяжелые контейнеры и каким-то образом, умудряясь не уронить их, ставили точно на движущуюся ленту транспортера. Казалось бы, обычное дело — разгрузка. Но для Панакиса это был начальный акт большого производственного процесса, в вступали все новые и новые силы, собранные в единую систему. Иногда он как будто ощущал ее движение, глядя на часы и представляя, что сейчас происходило на том или ином этапе производства. Из кабинета Майкла весь двор был виден как на ладони. Он специально выбрал себе именно это помещение, выходившее окнами и на город, и во двор. Это позволяло ему наблюдать за всем, что происходит творки ворот медленно поползли в стороны, и первый тяжелый контейнеровоз пересек границу владения Майкла Панакиса. Кабина машины сверкала зеленой краской, а на длинном прицепе красовалась эмблема в виде зеленого листочка на белом фоне. «Интересно», — подумал Панакис, — «задумывался ли кто-нибудь, глядя на эти чистенькие контейнеровозы, что за грузы они перевозят?» В углу двора стояла машина самого Панакиса, большой темно-синий автомобиль. А рядом с ним обычно парковался маленький желтый каприолет, принадлежавший Эмми. Но сегодня его не было. Эмми позвонила рано утром и сказала, что нездорова. «Странно», — подумал Панакис. «Это первый случай, когда Эмми не явилась на службу, сославшись на недомогание». Он снова переключил внимание на разгрузочную площадку. Машины, как обычно, разворачивались по кругу и по очереди пятились к пандусу. «Надо же, заболела!» — вернулся пайнаки к мыслям об Эмми. «А вчера выглядела совершенно здоровой. Ему вспомнилось, как Эмми стояла возле его кресла, а он обнимал ее за бедра». «Неужели ты никогда не испытывал никакого чувства?» — спросил тогда Майкл. Эмми посмотрела на него сверху вниз Словно этот вопрос я задал ребенок, они не владелец подпольной империи, и ответила. «Мне лучше удаются предчувствия, чем чувства». «Предчувствия? Какие предчувствия?» — не понял Панакис. «Дурные предчувствия. Они мне удаются лучше всего». Панакис еще раз посмотрел на автомобильную стоянку, где темнело его одинокое авто. «Она сказала дурные предчувствия и сегодня не пришла». Внезапно он заметил что-то необычное на фабричном дворе. Ну, конечно, машинам там как будто немного тесновато. Эй, постойте, ребята, — вслух произнес Панакис, — откуда два лишних контейнеровоза? В этот момент дверь одного из них распахнулась, и на бетон выпрыгнула какая-то ужасная боевая машина. Вот и все. Вот они явились по мою душу. Панакис сорвался с места и кинулся в кабину своего персонального лифта. Он нажал кнопку с надписью «Подвал», и лифт скользнул вниз. Через несколько секунд створки кабины открылись. Майкл Панакис находился в глубоком подвале, о котором знали только несколько человек во всем здании. Одним из них был хранитель Джеронима Шнайдер. «Здравствуйте, сэр. Давненько я вас не видел», — проговорил старик, вставая из-за своего стола, на котором свете облезлой настольной лампы лежал традиционный кроссворд. «Привет, Джеранима, как здоровье?» панаки старался ничем не выдать своего волнения. «Да какое здоровье в мои-то годы, мистер Панакис?» «Может перевести тебя на свежий воздух?» «Зачем, мистер Панакис? Я здесь привык. К тому же подвал сухой и теплый». «Ну, как знаешь. Я пойду проверю туннель». «Сейчас я вас провожу, вот только возьму фонарик». — засуетился старик. — Не отжиранимо не беспокойся, я сам. Майкл Панакис уверенно шагал по темным закоулкам, не задевая за стены и безошибочно делая повороты. Он знал этот темный лабиринт как свои пять пальцев, потому что это был путь к спасению, который Панакис регулярно проверял и поддерживал в полной готовности. Свернув последний раз, он привычно щелкнул выключателем. Яркая лампочка осветила crazy bull устаревший внедорожник с большими колесами и мощным мотором. Панаки сел в кабину и повернул ключ зажигания. Мотор завелся практически сразу. Панаки оглянулся, проверяя, все ли на месте. На заднем сиденье лежал сосуд с седатином, произведенным фабрикой за все время ее существования. Правда, в цехах еще осталось килограмма полтора ценного продукта, но его уже не забрать. Фанакис включил скорость, и джип легко выбил тонкую стенку, закрывавшую выезд к широкий городской коллектор. Мощные фары ударили в темноту, испуганно заметались крысы, прыгая на стены из-под колес Крэйзи Булла.